Куды советники могут повести по дурной дороге непокорство и смуты. Да пусть Аллах покарает тех, кто поступает так. Все опасения Бабиджи подтвердились. Что они, наконец, удумали? Послали четырехсотенную стражу. С каких это пор ханского посла начали сопровождать московские вои? Кто отважится напасть на него и отобрать московский выход, когда... От одного имени татар все живое разбегается на несколько верст в округе. Что бы ни говорили московиты, как бы ни оправдывались, ну, их понять легко. Эта стража понадобилась для того, чтобы уберечь своих от полона. Вот в общем секрет. Бабиджа невольно покосился в сторону воеводы Петра Мещерякова, стоявшего чуть поводаль в низине, и нахмурился. Этот человек в длинном до пят синем плаще раздражал его. С самого начала их пути, как только воевода присоединился к ним со своим отрядом, посол почувствовал к нему неприязнь. То был молодой, плотный, широкоплечий мужчина с открытым смелым взглядом, таившим насмешку и дерзость. О, Бабиджа слишком хорошо знал эту породу людей. Они бесстрашны, решительны, беспощадны к врагу. Такие воины опоры и гордость каждого владыки. И вполне разумно, если они служат хану, но когда они находятся в подчинении зависимых князей, да еще русских, в крови которых посеяны семена бунта, жди неприятностей. Глава вторая Девять нукеров и шестеро слуг перебрались на другой берег. Вереницей, кто с ношей на спине, кто налегке, поднимались они на зеленый холм, поросший редкими кустами, шли по нему, а потом спускались куда-то вниз, где они останавливались, посол не знал. Видимо, юртовичи разыскали для стоянки укромное местечко, которое не разглядеть отсюда. Бабидже давно хотелось посидеть на кошме в полумраке шатра, подремать в тишине. Человек он был немолодой, нервный. Легко приходил в раздражение и, хотя часто давал себе зарок не злиться понапрасну, ничего с собой не мог поделать. Он возбуждался от всякого пустяка и сам же страдал от этого. К концу дня у него начиналась сильная головная боль. Руководить переправой Бабиджа поручил сотнику Хасану. Иначе это хлопотливое дело совсем извело бы его. Он знал, что никто, кроме этого кряжества, испытанного в походах Нюкера, не сможет умело разобраться во всем этом беспорядочном скоплении телег, арб, повозок. Никто, кроме Хасана, не установит порядок, не утихомирит нетерпеливых и не определит очередность получения места на пароме без всякой обиды для иных, слишком самолюбивых торговцев. Согнанные из близлежащих слободок бородатые мужики в длинных домотканных рубахах с громкими криками подтаскивали к берегу груженные повозки и орбы. Грязь вокруг стояла по колено, частые дожди размыли землю, множество ног животных и людей размешали ее в кашу. По всему было видно, что переправа продлится до глубокой ночи. Только два парома было на реке. Небольшие? Они едва ли могли захватить четыре телеги. Медленно, слегка покачиваясь на воде, понесли они первыми, как и полагалось, посольскую крытую повозку и три воза с тщательно упакованным добром. Сам Бабиджа предпочел переехать реку в лодке Утлы, до половины залитой водой паромы вызывали у него опасения. Сотник давно послал Нукеров разыскать для посла надежную лодку, но ни один из них еще не возвратился. Наконец показался вооруженный нукер, тащивший за шиворот худенького мужичонку в рваной и мокрой одежде, то был лодочник. ниженький седенький, рядом с рослым воином он казался подростком, подвострастно кланяясь и, говоря что-то, лодочник показывал рукой в сторону слободки, на небо, на реку, бил в свою тощую грудь кулаком и всхлипывал, Бабиджа не стал его слушать, отвернулся. Ему нужна была лодка, а не притворная печаль этого мужика. Нукер ударил лодочника по затылку и закричал по-русски «Лодку давай!» «Ты сказывал уже, дырявая она!» — огрызнулся тот. «Дырявую не давай! Не дырявую давай!» «Господи, да что ты за бестолковщина!» «Нет, не дырявый-то!» Но Кер сердито задвигал бровями и взмахнул плеткой.